но штаб отдыхает полковник болен что значит болен почему тогда не в медсанбате авдей Кондратич не хотят что это за авдей кондратич что значит не хотят здесь понимаете богадельня или полк полк полк раздалось с полу из под толсто наварренной шинели и плащ палаток богадельня это у вас где это у нас В политотделе. А, это опять командир батальона, который пререкается со старшим по званию, собачится с командиром полка, а высоту, понимаете, между тем сдал. А ты вот поди, поведи за собой партийные массы и возьми ее обратно, раз такой храбрый. Это было уже слишком. В избе затих храб, товарищи командиры, привыкшие на плацдарме спать в полглаза, проснулись. Сделало слышно тяжелое дыхание Авдея Кондратича. Фая подумала, что надо звать Нельку, только она еще могла управляться совершенно осатаневшим капитаном и укрощать нравного полковника Бескапустина. Но Нельку куда-то унесло,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 и под каблуками его детских сапожек постукивает, четко получалось, нервная. «Тебе приказано старшим по званию встать, так вставай!» — раздалось Топчина. Что-то, ворча под нос, шурша соломой, щусь полез из совместно свитого теплого гнезда, предстал перед пляшущим, чего-то посорочий трещащим человечком — ничего пока со сна не понимая, да и понять было невозможно. Но брызги слюны до лица долетали, комбат брезгливо отворачивался к окну. Мусинок, видя это, сатанел еще больше, босой, в просторном, не по его отощавшему телу белье, поддерживая все время спадающие кальсоны, мяты, соломой в волосах